Глава 9. Отредактированный отчет подготовительного центра Gold Hill, строение 2. руководству проекта Спарта. 20 мая 2047 года. Киттридж, Франклин Майкл. Дата рождения 20 января 1996. Место рождения Модеста, штат Калифорния. Женился на Скот, Жаклин Кристине. 11 июня 2022 года. Развелся 5 июля 2040 года. Дети: сын Скотт Майкл Клей. Дата рождения: 5 декабря 2023 года. Арестован 4 июля 2038 года по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Осужден 20 марта 2039 Убийство при смягчающих обстоятельствах. 120 лет заключения без права на условно-досрочное освобождение. Стремление доминировать. 38. Эмоциональная стабильность. 78. Открытость к переменам. 35. Стремление к совершенству. 82. Замкнутость. 92. Соблюдение правил. 86. Самодостаточность. 87. Социальная активность 25. Пригодность для проекта в целом 83. Его пробудила боль. Ему показалось, что он горит, и какое-то мгновение он видел языки белого фосфоресцирующего пламени, поглотившие его. Но первое чувство быстро схлынуло, и остался один холод. Что-то пыталось протиснуться ему в рот а он не мог отвернуть голову, чтобы защититься. Поэтому ему оставалось только стиснуть челюсти, не впуская это что-то внутрь. Пожуй, но не глотай. Это губка. Это была Алиса. У него во рту пересохло, будто в склепе. Смоченная в воде губка медленно освободила ему язык, а тем временем Алиса сорвала изоленту с его век, реще, чем этого требовала необходимость. Свет был слишком ярким, невыносимо ярким. И хотя глазные капли попали куда нужно, он по-прежнему фактически оставался слепым. Он пожевал губку и полностью забрав из нее влагу, вытолкнул ее языком изо рта. "Марс", прохрипел он. Или он или особенно дерьмовая версия загробного мира. Он попытался моргнуть, и хотя резь была адской, это оказалось осуществимо. Свет над ним из сплошного белого тумана начал разделяться на отдельные источники. Губку сменила трубка, и ему на язык плеснула струя холодной воды. Глотай. Он послушно глотнул, и это было все равно что отправить в горло камень. Он взмок от усилий. Еще раз. Он не хотел, но понимал, что надо. Если только Алиса не пыталась его отравить. Но он все равно никак не мог ей помешать. Поэтому подхватил языком водяной шарик и запихнул его в себя. «Ее у нас в обрез. вся, что есть, здесь твоя, Но, как выясняется, у нас всего в обрез. Он слышал, как она ходит, оставаясь вне поля его зрения, которое ремнями, стиснувшими ему голову, ограничивалось одним потолком над ним. Он попытался пошевелить пальцами. И с удивлением обнаружил, что они повиновались сразу же, как и пальцы на ногах. То есть, то есть запасов у нас катастрофически мало. Поголодать мы еще можем себе позволить, но вот без воды совсем никак. Он лежал на мягкой резине, имеющей форму его тела, которая удерживала его тело в определенном положении. Он поднял руку, и она отделилась от резины с отчетливым чавкающим звуком. Но Марс внизу иллюминатор, в который ты можешь выглянуть. И снаружи на корпусе есть видеокамеры. Это определенно похоже на Марс. Но главный фокус это уменьшенная сила тяжести. Такое не подделаешь. Среди за своими движениями, потому что это та еще штука. Алиса протянула руку, но он не смог ее схватить с первой попытки. Просто лежи спокойно. Предоставь все мне. Схватив за запястье, она его потянула. Ему было плохо. Он чувствовал себя слабым и отупевшим, и у него кружилась голова. Ему пришлось вцепиться в стенки своего гроба и подождать, когда окружающий мир, каким бы он ни был, перестанет вращаться. Какое-то время ты будешь приходить в себя, но чем скорее ты начнешь двигаться, тем лучше. Ты у меня не единственный пациент. Фрэнк не узнал то место, где находился. Ему еще ни разу не приходилось видеть изнутри капсулу спускаемого аппарата. Он увидел два ряда по четыре гроба, стоящих вдоль сгиба круглой переборки, и отверстие посередине, ведущее вниз. Сверху, похоже, ничего не было, значит, они находились на самом верхнем ярусе спускаемого аппарата. Алиса бросила ему комбинезон. Он даже не попытался его поймать, просто позволил ему закрыть ему лицо, а затем сползти вниз к ногам. Плоская дуга, по которой пролетел комбинезон, оказалась необычной, чуждой. «Черт, никак не наловчусь попадать в цель, выругалась Алиса. Давай, вставай. Следующая Марси, и я обещаю, что она будет въезжать как ребенок». Кто еще уже проснулся и бегает? Брек, я, ты. И честное слово, мы не можем терять целый день. День, который теперь на Марсе будет на сорок минут длиннее. Не тешь себя, ты никакой не особенный. Я занимаюсь с вами в порядке очередности, и в настоящий момент очередь ваша, с Марси. Вы сейчас нужны больше всех. А теперь уходи с дороги. Лицо у Алисы отекло и покрылось красными пятнами. Возможно и у него тоже. Они провели целый год в условиях пониженного давления воздуха и отсутствия силы тяжести. Френка предупредили быть готовым к тому, что жидкость будет скапливаться в тех местах, где не должна по крайней мере, до тех пор, пока его организм не привыкнет к новым условиям. И даже хотя он проспал, неважно сколько проспал, почти все это время он находился в невесомости. Фрэнк подобрал ноги, правую, затем левую, и перекинув их через край гроба, старательно натянул комбинезон. На нагрудном кармане была вышитая метка, не с его именем, ни с красивой эмблемой миссии, Только цифра. Двойка. Он был номером два. С трудом сфокусировав взгляд на Алисе, Фрэнк увидел, что она в таком же синем комбинезоне, как и он. Алиса стояла спиной к нему, изучая показатели другого гроба, предположительно, в котором находилась Марси. "В чем дело?" проворчала она. "Какой у тебя номер?" «Один», — ответила Алиса, не оборачиваясь. Наверное, потому что я лучше тебя. Господи, не знаю. Это не мой тюремный номер, так что, возможно, нам их просто выдали в случайном порядке. А как ты себя чувствуешь? Алиса ответила не сразу. Наконец она оглянулась через плечо, и ее хвостик качнулся неестественно медленно. У меня все в порядке. Возможно, женская физиология лучше приспособлена к этому дерьму, не знаю. Ксенасистема захотят узнать, как дела у всех. Я возьму у вас анализы, Алиса отвернулась. Брек внизу. Если тебе станет легче, он в таком же отвратительном состоянии, как и ты. Но спасибо за то, что поинтересовался. Он этого не сделал. Засунув руки в рукава, Фрэнк застегнул молнию. Какое-то время он посидел, размышляя о том, что должен был бы чувствовать торжественность момента. Как никак он на другой планете присоединился к небольшому числу тех, Кто уже бывал здесь до него? Нет. Полная апатия. Словно он встал утром, выпил кофе, ему паршиво, но он понимает, что ему все равно нужно на работу. Фрэнк попробовал встать. Накопленный за целую жизнь опыт не подготовил его к ощущению падения и в то же время полета. Его рука взметнулась к счастью с обычной скоростью, чтобы ухватиться за изогнутый поручень трапа. Хорошо, хоть он не свалился на пол и не скатился в отверстие. Алиса не делала размашистых движений. Все ее действия были точными и четкими, И когда ей требовалось переместиться по каюте, она двигалась мелкими шажками, шаркая ногами по решётчатому полу. Ему нужно двигаться так же, потому что у него определенно не было никакого желания провести ближайшие шесть недель в импровизированной лангете на сломанной лодыжке. Засунув бутылку с водой в длинный карман комбинезона, Фрэнк поставил ногу на верхнюю скобу трапа. Медленно, сосредоточенно он спустился вниз по одному шагу за раз. Все было не так, как на земле, и Фрэнк понимал, что ему нужно привыкать к этому. На нижней палубе были приборные панели с обилием тумблеров и экранов. Фрэнк понятия не имел, что это такое, поэтому и пальцем к ним не притронулся. Трап уходил вниз. Фрэнк собирался уже продолжить спуск, но тут изображение на одном из экранов переключилось с внутренней камеры на наружную. Бледно-розовые камни на темно красном песке. Вдалеке гора, поднимающаяся ввысь в туманной дымке. Изображение снова сменилось. Теперь это был брэк, переходящий от одной консоли к другой. И Фрэнк услышал его у себя под ногами. Китреш-бездельник, шевели свои задницы и спускайся сюда. У нас проблемы, и мне нужно, чтобы ты дал свою оценку. Спустившись вниз, Фрэнк застал Брэка уставившимся на экран компьютера с несколькими открытыми окнами. Ни кресел, ни стульев не было. Брэк стоял, согнувшись, опираясь локтями на края откидной клавиатуры. Есть чем перекусить? спросил Фрэнк. Кстати, о еде, сказал Брэк. «Шепард предупредил тебя о том, что запасы у нас ограниченные. Если сожрать все прямо сейчас, ничего не останется на потом, а нам это возможно понадобится. Смягчившись, он протянул завернутый в фольгу прямоугольник, содержавший нечто такое, что когда Фрэнк его укусил, имело консистенцию кирпича. Ему удалось откусить лишь крохотный кусочек с краю. Больше всего Фрэнк хотел кофе, но ему пришлось довольствоваться чуть теплой водой. Возникли какие-нибудь проблемы? Это твоя проблема, Китридж, или мне называть тебя номер два. Тебе подходит. Постучав по экрану, Брэк вывел на первый план окно с картой. Мы вот здесь, в паре миль от назначенной точки, но все равно в кратере Рахия. Фрэнк примостился рядом с Брэком, Остро чувствуя странный запах антисептика, исходящий от него. Вероятно, от него самого пахло также. Он посмотрел на экран. Эта карта была ему знакома. Кратер неправильной формы, 20 на 10 миль в поперечнике, вырытый ударом, оставившим вмятину формой, напоминающую футбольный стадион, у подножия здоровенного потухшего вулкана. Вот где мы должны построить базу. Брэк вывел на первый план другое окно. А вот где все наши материалы. Фрэнк склонил голову на бок, пытаясь понять, что на экране. Он знал, как все должно выглядеть. Овал это кратер Рахия, где они находятся. К югу от него что-то похожее на гигантское пулевое ранение. Вулкан на севере дуга другого вулкана, поменьше. В довершении — россыпь мелких кратеров. В противоположном конце долины, к востоку от кратера, были разбросаны светящиеся точки, словно кто-то раскидал пригоршню мелких камешков. Это наши цилиндры. В Самую точку твою мать. Проклятие. В кои то веке китрич. Я полностью согласен с твоей оценкой. Вот этот самый удаленный, в 80 милях от нас, до ближайшего 15. Я составлю список, в какой очередности их собирать. И когда я говорю про очередность, я имею в виду то, что наиболее важно для нашего выживания. И вам нужны наши водители. Вот почему разбудили меня, и вот почему Алиса сейчас будет Марсе. Отхлебнув воды, Фрэнк погрыз батончик. А что будет с остальными? Остальные остаются в морозилке. В настоящий момент они не смогут внести абсолютно никакой вклад в общее дело. Зато на них потребуется тратить припасы. И еще я не хочу, чтобы они зудели мне на ухо, пока вы с убийцей с автострады будете разбираться с нашим маленьким частным недоразумением. Проживав кусок, Фрэнк проглотил его, сосредоточившись на том, чтобы держаться прямо, пока Брэк тасует открытые окна. Но он услышал прозвище Марси, убийца с автострады. Он сохранит эту информацию на потом. Так, отлично, сказал Брэк. Хоть в чем то нам повезло. Наши баги в ближайшем цилиндре. Подождите, что вы сказали? Фрэнк закашлял, поперхнувшись липкими крошками. «Багги у нас нет? Как нет? Есть, разумеется. Брак постучал по экрану. В 15 милях от нас. Нет, на этом Фрэнк не знал, как назвать то, где они находились, и вообще есть ли у него какое-нибудь официальное название вроде орла или покорителя. На этом корабле Если бы были, ситуация была бы не такой уж и чрезвычайной, разве не так? Брек раскрыл карту. Дотуда 15 миль. Вы сможете преодолеть их пешком, скажем, за 4 часа. Сила притяжения здесь лишь треть от той, что была дома, поэтому вы потратите меньше энергии и расходуете меньше кислорода и воды, чем на земле. Запас воздуха у вас на 9 часов. Так что пара часов на то, чтобы собрать баги. И еще один час, чтобы вернуться на них назад. И у вас все равно останется еще два часа на какую-либо непредвиденную хрень. Четыре часа на то, чтобы преодолеть 15 миль в скафандре? Теперь он называется специальным костюмом для исследования поверхности. Ты хочешь сказать, что не сможешь пройти 15 миль за 4 часа? Да что ты за неженка. Его прервали донёсшийся сверху громкие стоны Марси. Оба подняли взгляд, затем посмотрели друг на друга. Все надежды Фрэнка на то, что на Марсе Брег станет другим, более покладистым, менее придирчивым, улетучились в разреженную атмосферу. Вы приказываете мне сделать это. Ничего не изменилось, Китридж, абсолютно ничего. Ты делаешь то, что я тебе говорю, когда я тебе это говорю. Каждым своим вдохом ты расходуешь мой воздух, и ты должен за это платить. «Все, хватит. Я закончил разъяснять тебе элементарное дерьмо. Вы пойдете оба. А теперь мне нужно проверить еще гору всего, так что я предоставлю тебе сообщить Коул эту приятную новость. Брэк повернулся к экранам, а через какое-то мгновение пробормотал: "Ты еще здесь?" Сложив в карман еду и воду, Фрэнк поднялся вверх по трапу. Он не то чтобы парил в воздухе, но и не взбирался. Тем не менее, ему пришлось последовательно переставлять руки и ноги через отсек с измерительным оборудованием, откуда он снова мельком увидел голую розовую пустыню сразу за иллюминатором и наконец выйти на верхнюю палубу. Марси стояла, согнувшись пополам и вцепившись в колени. Она была совершенно голая, если не считать тонкого нательного костюма, завёрнутая в то, что в кои-то веке носило правильное название космическое одеяло. Марси дрожала и судорожно дышала, расходуя воздух брека, а ее пальцы глубоко вонзались в кожу всякий раз, когда накатывала очередная волна боли. "Скажите мне, что это прекратится", клацая зубами, выдавила она. Фрэнк не столкнулся с тем, что сейчас переживала Марси, и он уже готов был высказать это вслух, но его остановил гневный взгляд Алисы. "Прекратится", сказал Фрэнк. — «все будет в порядке". Врач полностью сосредоточилась на том, чтобы набрать в шприц прозрачную жидкость. Побочный эффект длительного наркоза это ей поможет. Фрэнк обратил внимание на то, что Алиса была без перчаток, и еще она не удосужилась протереть спиртом руку Марси. Держи ее крепко, иначе я не воткну иглу. Фрэнк замялся, чем заслужил раздраженное Делай, как тебе говорят. Он уже много лет не прикасался к другому человеческому существу. Персонал банка крови не в счет. Лишь изредка он ударял кулаком о кулак другого заключенного. И вот сейчас Фрэнк вдруг понял, что боится нарушить этот запрет. Прикосновение к другому человеку в тюрьме означало неприятности, того или иного рода. Ну же, Алиса взмахнула шприцом, показывая, что если Фрэнк не сделает так, как ему сказали, она воткнет иглу в него. Собравшись с духом, Фрэнк обвил Марсе руками постаравшись захватить как можно больше одеяла. Нательный костюм был настолько тонкий, что почти не ощущался. и ее кожа оказалась холодной. Марси отдернулась от Фрэнка, но, возможно, это была просто непроизвольная дрожь. Фрэнк крепко стиснул ее трясущееся тело, прижавшись головой к ее голове, и увидел, как Алиса сделала укол. Отлично, теперь можешь отпустить. Фрэнк освободил захват и отступил назад, насколько это позволяло тесное помещение. Марси дрожала еще несколько секунд, затем успокоилась. Крепче укутавшись в шершаща одеяло, она огляделась вокруг. Что это было? Атропин должна была произойти автоинъекция, но этого почему-то не случилось. Алиса посмотрела на планшет, быстро тыча пальцем в экран. «Твое состояние стабильное. И ты можешь сказать вот так вот по-простому. Основные параметры жизнедеятельности выводятся сюда в реальном времени. Так что да, могу по-простому. Если ты хочешь выслушать другое мнение, как тебе будет угодно. До ближайшего врача сто миллионов миль, вон в ту сторону. Она указала на потолок капсулы назад в космос. Достав пищевой батончик, Фрэнк с трудом разломал его пополам. Одну половину он протянул Марсе. Здесь это вместо съестного. Алиса раздобудет тебе попить. После чего нам нужно поговорить. Все пошло не по плану. Я представляла себе все не так. Засунув батончик в рот, Марся провела по нему языком. Со мной бывало и похуже. И по крайней мере, это не дошрак. Алиса закрыла свой планшет. Брэк мне ни хрена не сказал. Так что если это не какие-то дурацкие меры безопасности, мне бы хотелось узнать, почему я не божу весь экипаж. Надо дать Марсе прийти в себя, сказал Фрэнк. Я не стеклянная, не разовьюсь». Взяв предложенную Алисой воду, Марси стала пить, кашляя при каждом глотке. Выкладывай. Фрэнк пожал плечами. Он посмотрел вниз на стальную решетку пола. В щели можно было разглядеть брека. Контейнеры с припасами не там, где должны были быть примерно в 80 милях от того места, где находимся мы. Что не так уж плохо, если учесть, какой путь им пришлось проделать, но вся беда в том, что у нас нет транспорта. Поэтому нам, нам с тобой, Марси, предстоит пройти пешком 15 миль, надеясь на то, что в реестре все записано правильно, и наши баги именно в ближайшем контейнере. А если нет или они сломались, вероятно, у нас в скафандрах останется достаточно воздуха, чтобы вернуться обратно. А у нас нет ничего такого, но ну, понимаешь, что мы могли бы использовать. Брек говорит, что нет. «Все необходимое для постройки базы разбросано по пустыне. Все то, что необходимо нам для жизни там же. Все машины, которые вырабатывают воздух, воду, электричество, продовольствие. Я не знаю, кто в этом виноват, однако сейчас это не важно. Мы здесь, и нам нужно решить эту проблему. Когда нам выступать? Спросила Марси. Чем раньше, тем лучше, ответил Фрэнк. Я даже не могу сказать, сколько сейчас времени, но полагаю, это дело нужно сделать засветло. Сегодня вы никуда не пойдете», — решительно заявила Алиса. Вы мои пациенты до тех пор, пока я вас не выпишу, найдя годными для работы. Она повысила голос. Брэк, вы это слышали? Придется подождать до завтра. Они прислушались, ожидая ответа. Ответа не последовало. Ты это можешь Спросил Фрэнк: "Можешь отменить его приказ?" "Мне насрать на то, что он думает. Главное то, что вы делаете", сказала она. "Если Брэк говорит вам сделать что-либо глупое или опасное, вы можете просто отказаться. Только лишь из того, что силы тяжести здесь слабее, еще не следует, что вам можно забыть о твердости характера".